Крыши оглушительно гремели своими железными листами, пронзительно вылетели графные проволоки, хлопали окна и вывески, звенело бьющееся стекло. Это прошёл через город край того ужасающего циклона, который в Москве в 1900-том-то году разметал множество деревяшек. прокинул в городе водонапорные башни, повалил гружённые вагоны и в одну минуту скосил на чисто несколько десятин крепкого строевого леса. Ураган так же быстро, как поднялся, так неожиданно и утих. Цвет целый день тёрнал бу громадную шишку и шептал, точно извиняясь перед всей вселенной.